Андрей Ткачев. Тёмный призыватель». Том 6. Читает Вадим Пугачев. Глава 1. «Почему вы уверены, что смогли наконец-то найти, где скрывается ваш брат? Терпеливо повторил я, так как Сумин не спешил раскрывать все карты». «За последние месяцы мы совместно смогли устранить с десяток его учеников, которые проживали прямо в столице вашего государства. А тех, что находятся по всей империи, мне ничего не известно, но не думаю, что их много», — торопливо добавила она. «Насколько я в курсе, они ничего не говорят о своем учителе и самоубиваются благодаря подселенным в них демонам, которые остро реагируют на попытки их разговорить». «Это верно», — кивнула Ксу, подтверждая сказанное. «Вот только такое возможно только в том случае, если демон смог полностью адаптироваться в теле своего носителя. Иначе носитель может оказать сопротивление, и отданный приказ, если и не будет исполнен, то будет реализован с задержкой». «Хотите сказать, что вам удалось найти кого-то из недавних учеников?» «Да». Победно улыбнулась девушка. «Нам удалось найти такого человека, и он очень удивился, когда узнал, кто прятался внутри него и питался его магией». «Я так понимаю, это было сделано силами клана Мин, раз я об этом не знаю?» Постучав пальцами по подлокотнику кресла, спросил я, внимательно посмотрев на свою гостью. «Да», — не стало отрицать Ксу. хотя, благодаря вам, мы работаем совместно с вашей службой». В этот момент в ее голосе проскочило едва уловимое пренебрежение, но дальше девушка его нисколько не показывала. Так что я точно не мог утверждать, показалось ли мне это или так было в действительности. Но все же мы не можем им доверять во всем, поэтому, как они, вели собственный поиск, который привел к успеху, «Я полагаю, не стоит спрашивать, по какой причине мне оказана такая честь, что меня решили посвятить в эту тайну», — ухмыльнулся я. «Князь Шувалов, вы известны тем, что всегда держите свое слово», — веско произнесла девушка, тряхнув копной своих волос. «Так что я верю, что вы не станете сообщать об этом, если я попрошу о таком условии». «Допустим», — кивнул я. Уж кому-кому о -кому, мне прекрасно было известно, как можно обойти данное слово. Но пока мне было слишком любопытно, чтобы отказываться от продолжения рассказа. Я так понимаю, пойманный вами человек до сих пор жив. Да, нам удалось изолировать носителя и демона, чтобы последний не мог оказывать на него негативного влияния. Но долго удерживать их не получится, и придется изгнать демона. «Иначе человек станет необратимо одержимым, и тогда самым милостивым будет его лишить жизни». «И что вы хотите от меня?» — вкратчиво спросил я, внимательно посмотрев на китаянку. Причем специально сделал акцент на «вы», так как сейчас ксу действовала от лица своего клана, да и разговор весь строился так, что все заслуги за поимку такого полезного в нашем деле человека — отходит экзорцистам, а не лично девушке». «Мы...» замялась она и вдруг решительно посмотрела на меня. «Я надеялась, что у вас есть методы по поиску чернокнижников, которыми вы можете воспользоваться. Клан Мин готов заплатить за данную услугу», тут же поспешно добавила она, «до того, как я успел что-то сказать. От себя лично я тоже готова внести плату», «Если в случае успеха вы скажете о нем только мне». «Хорошо», — зловеще улыбнулся я, «но это будет вам стоить дорого». «Если необходимо, то я готова». Замолчав, Ксу резко поднялась на ноги и потянула руки к застежке платья. «Я думал, вы благоразумная женщина», — холодно произнес я, заставив экзорциста остановиться. «Я», — попыталась она что-то сказать, — «Даже не думайте», — не изменил я тон. «Меня в первую очередь интересуют деньги, и со своим вторым предложением вы несколько запоздали. Так что давайте не будем поднимать данную тему, чтобы не портить ни себе, ни мне настроение. Поднявшись со своего места, я прошел мимо замершей девушки и, не оборачиваясь, бросил. Мне казалось, что нам стоит поспешить». «Они плохо вы разместились», — не удержался я от комментария, когда мы вошли в здание музея, закрытого на реконструкцию. Удивительным было не то, что музей был закрыт. Их время от времени и так закрывали для открытия новых выставок или перевозки экспонатов. А то, с какой легкостью мы попали в это здание. Как и у мастера договоров, у нас много знакомых и должников». Попыталась поддеть меня, Ксумин, но попытка была откровенно слабой. Все же, как бы ни пыталась сохранить она свое лицо, но то, что она попыталась проделать в моем кабинете, было слишком отчаянной попыткой манипуляции. Видимо, девушке было неловко за такую попытку, и вот таким образом она пыталась реабилитироваться. Главное, чтобы не обиделась, что я отказался. А то эти женщины любят себе придумывать обиды, в которых ты сам потом еще и виноват. Так что мы просто воспользовались возможностью. «Видите тогда», — хмыкнул я с любопытством, осматриваясь по сторонам. Пускай здесь и не было ничего связанного с магией, но многие экспонаты были попросту интересны своим наличием. Да и в этом музее мне не доводилось бывать. В итоге мы прошли сквозь центральное помещение и потом свернули налево, чтобы спуститься в подвал. Всю дорогу ксу сохраняла молчание, но в ее движениях нет-нет да проскальзывала определенная напряженность, будто девушка чего-то боялась. Вполне вероятно, она пессимистично думала о неудаче, но возможно в этом было что-то еще. В любом случае позади меня шла Роксана, а значит при самом неблагоприятном стечении обстоятельств она меня защитит. Пришлось спуститься на два этажа и пройти через складские помещения, где готовили экспонаты для перевозки, чтобы оказаться в комнате, слишком сильно напоминающей современную комнату для сдерживания одаренных, чтобы казаться простой инсталляцией. Не знал, что в музеях увлекаются такими вещами, тихо произнес я, наблюдая за человеком, сидевшим в центре данной комнаты. На незнакомце была вполне узнаваемая смирительная рубашка, но тот сидел неподвижно, бездумно уставившись в стену, никак не отреагировав на наше появление. Чего не скажешь о пятерых китайцах, которые при появлении моей сопровождающей глубоко поклонились ей. Правда, двое из них продолжили стоять рядом с пленником, сложив руки в замысловатую фигуру. Не ошибусь, если предположу, что это один из методов экзорцистов для сдерживания демонов. Нам было позволено оборудовать одну из пустующих комнат для собственных целей. Закончив разговор со своими подчиненными, пояснила Ксу. Собственно, это и есть тот человек, о котором я говорила. Насколько он сильный маг? Задал я резонный вопрос, так как все предыдущие ученики чернокнижника были пускай и необученными в полной мере, но все же магами. «На уровне ранга ученика не выше», — пренебрежительно произнесла девушка. «И все же мы решили использовать сдерживающую ловушку, чтобы не дать ему возможности вырваться». Вообще для магов существовало несколько способов сдерживания, и с учетом технически развитого мира, к тем методам, что были известны издавна, добавились современные новшества. Для простейших случаев были изготовлены наручники из особого сплава металлов и энергетических кристаллов, которые не давали одаренному творить техники, нарушая ток энергии в теле. При длительном ношении таких наручников, часть энергетических каналов вообще могли оказаться в угнетенном состоянии, и магу бы потребовалось несколько недель на восстановление своей боеспособности и то порой за это время они могли делать простейшие манипуляции. Насколько я слышал, на черном рынке продается спецсостав, который стоит только вколоть одаренному, как тот получает что-то вроде энергетического отравления. В таком состоянии любое применение магии может обернуться непредсказуемыми последствиями. Скорее всего, это изначально была секретная разработка, Но, как правило, большинство секретных вещей довольно быстро появляются в продаже как эксклюзив. Состав этой жидкости имел несколько градаций и мог вывести из строя одаренного на срок от получаса и более. Самые дорогие образцы были способны оставить без сил и кого-то ранга Архонта. Но, само собой, такие пузырьки надолго в продаже не задерживались. Да и сама продажа такого средства была сопряжена с определенной опасностью, но когда это кого-то останавливало, еще одно средство требовало предварительной подготовки из системы подавителей магической энергии. В этом деле даже использовали руническую запись, от которой отказались из-за ее неэффективности в плане боевого применения и найдя смысл только в производстве вот такой вещи, как ограничить поступление энергии к магу. Самым главным в этом случае было истощить внутренний источник одаренного, а дальше с помощью системы цепей с заранее нанесенными на них рунами можно было оставлять его опустошенным столь долго, сколько это необходимо. Последний метод был самым щадящим для одаренных, и после снятия цепей тот чувствовал лишь магическое истощение, которое со временем проходило. В данном случае был применен именно последний метод, который, несмотря на сдерживание в виде смирительной рубашки, в то же время не давал человеку использовать магию. Что с демоном внутри этого человека? «Его волю подавляют два экзорциста из моего клана», указала она на двух мужчин, что стояли по бокам от пленника. «Он лишь слабый дух-паразит, который не успел срастись с энергетикой своего носителя», так что у него нет и шанса выбраться из этой ловушки», самодовольно произнесла Аксу. «Неплохо», — похвалил я ее и то, как все было организовано. До этого я лишь пару раз пересекался с людьми, которых можно было бы назвать экзорцистами, но все они были самоучками и не могли ничего подобного. Но даже так их умений хватало, чтобы справиться с такого рода паразитами, пускай часто это не спасало носителя, но хотя бы одержимый больше не мог никому вредить. Что вам необходимо, чтобы попробовать выследить человека, связанного с этим демоном?» Задала вопрос китаянка так, что сразу стало понятно, что находящиеся здесь люди хоть ей и подчинялись, но, похоже, не были в курсе ее планов. «Немного», — улыбнулся я. «Мне необходимо, чтобы вы покинули эту комнату и позволили мне все сделать без лишних глаз». «Это может быть опасно», — обеспокоенно сказала Ксу, встав напротив меня. «Мы не сможем сдерживать демона». «Вы думаете, что кто-то настолько слабый способен навредить мне?» Холодно произнес я больше для находящихся в этой комнате. Они слушали нас слишком внимательно, чтобы заподозрить их в знании языка, чем для самой представительницы клана Мин. «Прошу прощения». На миг, блеснув глазами от догадки, тут же склонилась девушка. «Я не хотела оскорбить ваше мастерство». «Хорошо», – кивнул я после небольшой паузы, показав, чтобы моя собеседница перестала кланяться. «Тогда выполните мое требование и предупредите своих людей, что если они попытаются каким-либо образом наблюдать за моей магией, то рискуют потерять свои жизни. Добавьте, что я не шучу». И это действительно может быть опасно, особенно если меня отвлекут. Ксу стала поспешно все объяснять своим людям, и те без лишних вопросов подчинились ей. Лишь у двух китайцев, что сдерживали демона, мелькнуло недовольство на лице, но тут же скрылось за безразличием. Они были обязаны подчиняться, и то, что по их мнению сделанное было глупостью, было лишь их личным мнением, которое никого не интересовало. «Рокс, обеспечь защиту от лишних глаз», — тихо попросил я Демонессу. Девушка понятливо кивнула и махнула рукой, окружая нас подобием тумана, очень похожим на то, что делали недавние оборотни. «Милорд, все готово», — спустя минуту подтвердила она, что можно приступать. «Ну что же, пора взяться за дело». Сидевший в центре помещения незнакомец безучастно смотрел в одну точку на стене и лишь слегка раскачивался из стороны в сторону. Похоже, его, помимо прочего, обработали какими-то препаратами, лишив его малейшей возможности выбраться из этого здания. Не думаю, что клан Мин вообще заботился о здоровье этого человека, видя в нем лишь инструмент... способный сдвинуть процесс поисков чернокнижника с мертвой точки. Воссоздать печать подчинения в энергетической форме заняло где-то пять минут. Мне не надо было куда-то торопиться, и поэтому я мог тщательно проверить каждый символ и линию, чтобы не допустить ошибку, которая все же возможна, если все делать в спешке. Книга Соломона в этом деле – также улучшила мое понимание происходящих процессов и позволила сделать эту печать еще лучше, чем у меня была до этого. Так что мне и самому не терпелось испытать ее в действии, чтобы убедиться в эффективности. Печать, как того и требовалось, спокойно легла на пол, заключив фигуру человека точно в своем центре. Стоило подать в нее энергию, как она засветилась мерным синим светом. «А теперь мы поговорим», — хмыкнул я, вытянув руку над головой пленника. «После этого любой, кто имел возможность нас хоть как-то услышать, слышал только крики боли, а я же, благодаря помощи Роксаны, спокойно занимался добычей сведений у демона, который действительно оказался в нашем мире недавно и был слишком уязвим, чтобы попытаться как-то сопротивляться». Можете забирать этого человека, бросил Якусу выйдя из комнаты. Допрос занял не больше десяти минут, но этого было достаточно, чтобы выяснить все, что мне было необходимо. Есть результаты. Осталась рядом со мной китаянка в то время, когда ее люди степенно вошли внутрь, будто и не было внутри одержимого, который теоретически может вырваться на свободу. При этом вопрос был задан достаточно громко, что само собой намекала на то, что его должны слышать. Тоже мне конспирологи. Демона в нем больше нет, хмыкнул я и под блеснувшим на миг недовольством глаз продолжил. Он слабо разбирается в нашем мире и ничего толкового по сути не знал, так что и подсказать, где его призвали, также не смог. Получается, все равно придется искать кого-то более опасного, вздохнула Ксу. «Ничего с этим не поделать», — развел я руками, словно сам был огорчен таким результатом. «Даже человек, попав в незнакомую обстановку, может полностью растеряться. Что уже говорить о демоне, который никогда не видел ничего подобного? Так что и фокусировался он на совершенно бесполезных для нас вещах. Пойдемте, я вас провожу», — для вида раздосадованно вздохнув, предложила девушка, и мы вместе отправились на выход. Моя машина была оставлена в квартале от этого места, чтобы не привлекать к себе внимания, но добрались мы до нее довольно быстро. Китаянке явно не терпелось услышать реальную информацию, а не ту, что мы совместно предоставили клану Мин. В любом случае у нас уже было обговорено, что даже попытка выяснить информацию будет оплачена кланом экзорцистов, «Пускай и в меньшей мере, чем если бы я достиг успеха». «Вам ведь удалось что-то узнать?» Взволнованно спросила Ксу, «Стоило мне только закрыть за собой дверь». Демон действительно знал не так много, но все же запомнил путь, по которому он со своим носителем прошел от места проведения ритуала. Я поднял руку, и над ней проявился мутно-серый шар, в котором была заключена сущность этого демона». «Собственно, он согласился нам показать необходимый путь. Проблема лишь в том, что они посещали несколько мест, и невозможно понять, где именно мы сможем обнаружить вашего брата. И все равно это первая зацепка в его поисках», — решительно произнесла девушка. «У вас есть люди, которым вы можете доверять?» — спросил я, дав немного времени своей собеседнице, для того, чтобы осознать, что хоть что-то из этой затеи стало получаться. «Я не собираюсь без поддержки соваться в потенциальное логово чернокнижника или к его ученикам». «Есть», – задумчиво произнесла она, поднеся руку к лицу и неосознанно укусив себя за палец. «Довольно необычно, но комментировать я это не стал. Человек пять наберется, кто верен именно моей семье, и не станет распространяться об увиденном и услышанном. «Хорошо», — кивнул я, — «могло быть и хуже. Мои люди отправятся с нами в качестве поддержки. Но сильно не надейтесь, что удастся сразу найти вашего брата. Если он столько лет успешно скрывался, то...» — развел я руками. Впрочем, продолжать не требовалось, так как и так все было понятно. «Я понимаю». но все же готова рискнуть. Волков выделил 10 человек из своих бойцов, снабдив их полным обмундированием, входящим в нашу версию среднего тактического комплекта брони. Все было выполнено в цветах рода, черный и серебряный, и, конечно же, на обмундировании был герб рода Шуваловых. Да и над боевыми комплектами бойцов, пускай это и стоило довольно дорого, мы вместе со Славой работали несколько дней, пока не получили удовлетворяющий обоих результат. Вообще, начиная с этого года, все боевые силы рода имели такой опознавательный знак, чтобы люди только по этому знаку понимали, кому принадлежат бойцы. В то же время я мог не опасаться, что кто-то еще решит воспользоваться подобной символикой, так как это в империи каралось тюремным заключением. Срок же зависел от того, что именно проделали эти смельчаки, находясь под знаком рода, которому они не принадлежат, и какой именно род использовали для прикрытия. Само собой, если кто-то вдруг решит прикинуться воинами какого-нибудь из влиятельных родов, то они, скорее всего, до тюрьмы не доедут, так как репутация в этом мире значит слишком многое, чтобы не заботиться о ней. Помимо воинов, в машине сопровождения находилось две мечницы, которых присоединил к отряду Мимота. Он посчитал, что пора уже приучать младших учеников к реальным делам, а то пока выделился только Илья, бывший пускай и лидером группы но все же таким же учеником, как и остальные. Я не думал, что это будет верным решением, но старый дух сам обучает этих ребят и ему нести ответственность в случае чего. Конечно, их никто не будет бросать вперед, но случайности случаются. Впрочем, дух мечника сейчас был со мной в мече, так что пускай сам и присматривает за своими учениками». Вся подготовка заняла где-то около часа, да и то мы больше ждали людей к Сумин, которым пришлось добираться после ее звонка с разных концов города, и они неизбежно попали в пробки. Все места, где побывал демон, судя по его описаниям, как на подбор были на окраинах города, причем разнесены друг от друга на довольно большие расстояния. Неясно было только, будет ли там вообще кто-нибудь. И будет ли от этих поездок польза? В любом случае, это действительно была первая настоящая зацепка, которая могла бы привести нас к брату Ксу. Описывать все это действо, занявшее у нас три полных дня, не имеет смысла, так как каждый раз мы натыкались либо уже на заброшенное место, либо там находился кто-то из демонов, призванных кровавым ритуалом. В последнем случае с этим справлялись сами экзорцисты клана Мин, используя редкую в наше время символьную магию, проявляя сложные знаки прямо в воздухе и направляя их на демона, для которого попадание такого символа было сравнимо с атакой огненным шаром. Причем какой бы защитой ни обладал сам демон, эти символы воздействовали в первую очередь на его энергетику, а значит были наиболее эффективны именно против демонов и подобных сущностей. В принципе, это было неудивительно для экзорцистов, но наблюдать за их работой было познавательно и давало пищу для размышления. Пускай ни на одной из точек, которую помнил демон, нам не повезло найти дополнительные связующие нити, но уже то, что некоторые из этих мест охраняли демоны, которые не покидали своего временного обиталища, говорило о том, что мы на верном пути. Мне же это все показывало, какова часть навыков бывшего экзорциста, а ныне чернокнижника Бэймина. Одно то, что он ограничил передвижение существа, которое с большим удовольствием начало бы охоту на людей, чтобы быстрее достичь большей силы, показывало, что ему хватает сил сдерживать демонов. Потому что одно дело демон-паразит, который будет только благодарен за предоставление подходящего носителя, а другое — тот, кто и сам может добиться желаемого. Все встреченные нами демоны не обладали должным разумом, чтобы действовать самостоятельно и уметь таиться, а перебить инстинкты хищника — дело непростое. «Неужели все оказалось бесполезно?» — как-то убито произнесла Ксу, когда мы закончили с последней указанной мной точкой, где в этот раз встретились сразу два демона — Но второго убила Роксана так, что никто не пострадал. «Не совсем», — потер я подбородок. «Я надеялся, что мы сможем найти его раньше. Есть еще одно место, которое этот демон со своим носителем посещал лишь раз». «Почему вы сразу об этом не сказали?» Явно сдерживаясь от обвинительных ноток, спокойно спросила девушка. «Потому что получается, что ваш брат обосновался в доме одного из магических родов», И оттуда тайно ведет свою деятельность. Тяжело вздохнул я. Демон, здраво опасаясь моих возможностей, не стал о таком умалчивать и на удивление подробно описал здание, которое он видел всего один раз. Этого было достаточно, чтобы Сэм смог найти нужный адрес. Сам род проживающий в указанном особняке, не был в сотне сильнейших империи, но все же находился не на последних позициях. Хуже того, это был темный рот, а значит, они вполне могли пойти на сотрудничество с чернокнижником. Последнее, в свою очередь, значит, что он все это время пользовался их поддержкой, и поэтому неудивительно, что ему удавалось так долго скрываться. До этого момента никто не подозревал аристократов в причастности к этому делу, и, как оказалось, зря. Собственно, это я и озвучил китаянке, которая после такого стояла, глубоко погрузившись в свои мысли. «Одно дело решать дела там, где могут участвовать только простолюдины, и совершенно другое, когда ты планируешь ворваться в дом аристократа. Такое не скрыть при всем желании, а клан Мины так только благодаря моему участию мог участвовать в поисках чернокнижника. Будь иначе, даже то, что официально им мешать не могли», но ведь есть и другие методы, как усложнить работу иностранным магам. Я понимаю, что вы хотели решить это дело своими силами, но без привлечения службы развел я руками, так как перспективы и так были понятны. Есть вещи, на которые могут закрыть глаза, но нападение на аристократов, да еще и иностранцами, это так просто не урегулировать. Ксумин тоже прекрасно это понимала, Оттого сейчас, нервно закусив губу, что-то мысленно прикидывало, полностью отстранившись от реальности. Вот только показания, данные демонам, сложно трактовать как прямые доказательства, а значит и служба не может действовать в данном случае в полной мере, улыбнувшись продолжил говорить я, отчего китаянка внимательно посмотрела на меня. Так что если вы хотите попробовать поговорить с Бэймином, то у меня есть один вариант.